говорит и показывает Москва 25 31 марта 1985 года Еженедельная газета Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию Московские встречи Композитор, певец, артист Евгений Мартынов По-разному приходят к людям признание, успех. Чаще с годами Иногда быстро, но ненадолго, и чрезвычайно редко сразу, с первой встречи со зрителями. Именно так произошло с Евгением Мартыновым. Еще не было наград, званий, дипломов, а песни Мартынова сразу запомнились и полюбились. Зазвучали на эстрадах, по радио и на телевидении, в домах и дворцах культуры, на молодежных вечерах. Может быть, потому что они мелодичны, захватывали и трогали сердца людей, а может быть, потому что композитор шел к слушателям с открытым сердцем, и, следовательно, жил их жизнью, мыслями, чувствами. Режиссер программы Демидова. Советская культура. 6 июня 1985 года. Газета ЦК КПСС. Зарубежные новости. Гастроли в США. С большим успехом прошли в Калифорнии концерты с участием советских исполнителей, совершающих гастрольную поездку по Соединенным Штатам. Тепло встретили в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Выступление народного артиста СССР Анатолия Соловьяненко, народной артистки РСФСР Эдиты Пьехи. И лауреата всесоюзных и международных конкурсов композитора Евгения Мартынова. Они посвятили свои выступления сороковой годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Евгений Мартынов. Песни. 1986 год. Издательство Музыка, Москва. Вступительное слово. Страница 2. Композитор Евгений Мартынов. В жанре песни он работает уже довольно продолжительное время. Надо сказать, работает ярко, как-то по-молодому, по-весеннему, что меня привлекало и привлекает в его музыке. Во-первых, мелодичность. Этим и сильные песни Мартынова. Каждая из них захватывает мелодией. Именно эта мелодия ведет за собой, заставляет думать, улыбаться, печалиться. Хочется пожелать Евгению Мартынову новых работ, новых песен. Впрочем, этот композитор так устроен, что даже если бы я этого не пожелал, новые песни Мартынова все равно бы появились, потому что иначе он не может жить. Роберт Рождественской. Комсомольская жизнь. 1986 год. Номер 5, март. Журнал ЦК ВЛКСМ. Встреча для вас. Евгений Мартынов. Дорогие читательницы. Пусть всегда над вами кружат яблони в цвету. Евгений Мартынов. Автограф под фотопортретом Его первые композиторские опыты относятся к годам учебы в Артемовском музыкальном училище. Это были небольшие инструментальные пьесы. Занятие композиции Евгений продолжил в Донецком музыкально-педагогическом институте. Потом были успешные выступления на песенных конкурсах. Да, его любят. любят не только как композитора, но и как исполнителя песен. Все они песни неразрывно связаны с жизнью молодежи, с комсомолом. Все они постоянно звучат в молодежных программах радио и телевидения. Их не только слушают, но и поют. А это и есть признание. Сегодня лауреат премии Московского комсомола Музыкальный редактор нашего журнала поздравляет читательниц с праздником 8 марта. Александр Барынин. В качестве подарка в журнальной рубрике Товарищ-песня опубликована песня Добрые сказки детства стихи Роберта Рождественского. Вперед! 24 января 1987 года. Газета Артемовских ГК и РК КПУ Городского и районного советов народных депутатов Донецкой области. Наши земляки. Лирик и романтик юности. Передо мной лежит номер нашей газеты «Вперед» почти 20-летней давности от 19 апреля 1967 года. И напечатана в ней пространная корреспонденция о том, что в Артемовском государственном музыкальном училище закончился конкурс на лучшее исполнение произведений советских композиторов в честь 50-летия Великого Октября. Перечисляются победители конкурса, и особо выделяется то, что на отделении духовых инструментов первое место занял Евгений Мартынов. исполнивший на кларнете два собственных произведения. Теперь его знают в нашей стране. Да и много почитателей его таланта за рубежом, а в те, так сказать, баснословные года, употребим здесь это тютчевское выражение, его знали только в Агму. Поступив в наше музицилище, он вскоре стал творить. Но в тишине, но в тайне, Не смея помышлять еще о славе. Это уже общеизвестные пушкинские слова. Читатель, конечно же, помнит популярную песню из кинофильма режиссера Лукова Большая жизнь. В ней поется о том, как вышел в степь донецкую парень молодой, которому окружающие руку дружбы подали и повели с собой. Вот такая история приключилась и с нашим земляком в музыкальных забоях, так сказать, Донбасса. После огму были высшие музыкальные заведения. заведение. Дорога стала поднимать молодого композитора все выше и выше. Вот он участвует в больших фестивальных соревнованиях, первые признания и награды. И чем дальше, тем больше призов. За каждой наградой Бессонные ночи, титанический труд, варианты и варианты. Сколько души вложено в каждую ноту создаваемой песни, они принесли ему популярность, где бы он ни выступал. А выступал Мартынов во многих странах мира, среди них такие, как Болгария, ГДР, Чехословакия, США, Канада. Языковой барьер не преграда. Музыка ведь не знает границ. Мартынова уже не хватало на всех. Знаменитые певцы подхватили его песни. В чем же, так сказать, феномен Мартынова? Чем он восхищает и привлекает? Сейчас, когда в эстрадной музыке мелодии зачастую отводят роль падчерицы и золушки, а все заглушает грохот Мартынов скромно выходит на эстраду все таким же симпатичным донецким пареньком, протягивая своим слушателям руку дружбы. Он не выкрикивает, не выбрасывает, что называется, коленца, не одевается в экстравагантные костюмы, не выходит из себя, не манипулирует микрофоном. Мелодии его песен удивительно располагают Они сразу же захватывают и очаровывают слушателей. О чем он поет? Мартынов глубокий лирик и романтик юности. А по свидетельству Пушкина еще древние утверждали, что юность поет про любовь. Вспомните мартыновские «Аленушку», яблоней в цвету, лебединую верность ты приносишь мне рассвет. Ах, как хочется влюбиться. Верую в тебя. Свадебный вальс это же квинтэссенция юности. ее удивительный и неповторимый мир. Где вы еще найдете такой? Все его песни запоминаются моментально и остаются с вами как добрые друзья и помощники на всю жизнь. Вам хочется их просто петь. Но у Мартынова сильна и гражданская струя высокий пафос и накал гражданских чувств вспомним хотя бы балладу о матери трубку мира письмо отца балладу о комсомольцах Донбасса» и другие песни трудно сейчас все перечислить да и незачем. но одно мы артемовцы, помним с добрыми чувствами. Евгений Мартынов наш земляк, и первую свою победу он заслуженно одержал на артемовской сцене Каминской. Педагог Евгения и Юрия Мартыновых по русскому языку и литературе в Агму. Крестьянка, 1987 год, номер 9 сентября. Журнал комитета советских женщин и ВЦСПС. По вашей просьбе. Евгений Мартынов. Опубликована песня Белая сирень, стихи Поперечного. У меня было звонкое детство. На чем только не играл мой отец-самоучка. На пианино, на гитаре, на домре, на аккордеоне, а мать пела. За аккордеон и за пианино меня силком Никто не усаживал. Учиться музыке было так же естественно, как учиться чтению и письму. Однажды, когда я уже стал музыкантом, мне попались на глаза стихи Андрея Дементьева "Баллада о матери". Я прочел их и вдруг услышал напев. С тех пор песен было много, но и сейчас порой застываю в недоумении перед загадкой. Что такое песня? почему вдруг удается ее написать или наоборот не удается? сына Сережку пока такие вопросы не мучают он просто любит петь не знаю кем он станет но детство у него тоже звонкое жена ведь преподает музыку я сочиняю с утра до вечера дом что называется звучит Комсомольская правда 4 ноября 1987 года. Газета ЦК ВЛКСМ. Высокий полет творчества. Писатель Анатолий Иванов, председатель комиссии ЦК ВЛКСМ по премиям Ленинского комсомола в области литературы, искусства, журналистики и архитектуры, рассказывает о лауреатах этого года. Как всегда, К дню рождения комсомола объявлены новые лауреаты премии Ленинского комсомола. В нынешнем году комитетами комсомола, органами культуры, творческими организациями политорганами вооруженных сил СССР на соискание премии Ленинского комсомола в названных областях было представлено 80 кандидатур. За большую работу по эстетическому воспитанию молодежи За создание высокохудожественных произведений для детей и молодежи, премии Ленинского комсомола в нынешнем году присуждены поэту Феликсу Чуеву, композиторам Евгению Мартынову и Евгению Крылатову. Кандидатура Евгения Мартынова была представлена Московской организацией Союза композиторов РСФСР и редакцией журнала Комсомольская жизнь. Два других лауреата вообще не значились в официальном списке кандидатур, представленных на соискание премии 1987 года. Комиссия ЦК ЛКСМ по премиям Ленинского комсомола и впредь будет рекомендовать бюро ЦК ЛКСМ отмечать почетными комсомольскими наградами кандидатуры из числа соискателей премии, работы которых вносят достойный вклад в дело развития советской литературы. Журналистики и культуры. На бис Дубовцева и Сафарова. Учебное пособие для чтения с комментариями на французском языке. 1988 год. Издательство Русский язык, Москва. Глава Евгений Мартынов. В начале 70-х годов По Евгению Мартынову как-то неожиданно заговорили повсюду, Причем одновременно и как о композиторе, и как о певце. Его песни, взволнованные, эмоциональные, чуть сентиментальные, притягивали к себе внимание исполнителей, и они начали включать песни Евгения Мартынова в свой репертуар. Руководители ансамблей стали приглашать его в свои коллективы как солиста. исполнителя собственных песен. Пришло признание, причем тоже в двух аспектах: композиторском и исполнительском. Кто же Евгений Мартынов, композитор, певец? Что говорит он сам по этому поводу? Честно говоря, серьезно никогда над этим не задумывался. Просто сколько себя помню, всегда пел. У меня в семье не было профессиональных музыкантов. Мать родилась и выросла на Волге. Она хорошо пела русские народные песни. А отец музыкант-самоучка. По слуху научился он играть на рояле, аккордеоне, баяне, балалайке. В детстве я занимался в музыкальном кружке, учился играть на кларнете. А дома вместе с отцом осваивал аккордеон и баян. И когда пришло время выбирать профессию, без колебаний выбрал музыку. Это сейчас, с расстояния пройденных лет кажется, что колебаний не было. А тогда разве мог удачно исполненный на кларнете пассаж выдержать конкуренцию с мастерски забитым голом в футбольном матче на первенство школы улицы Шел на занятия с нотной папкой в руках, а в мечтах видел себя знаменитым вратарем, которому не страшны ни пенальти, ни удар в девятку. Но переступив порог музыкального класса, сразу забывал об этом. Здесь все было захватывающе интересно. Хотелось играть на всех инструментах сразу, дирижировать большим оркестром, сочинять инструментальную или оркестровую пьесу. Если бы сегодня решили провести конкурс на лучшее исполнение песен Евгения Мартынова, пожалуй, победу бы одержал сам автор, даже если бы на сцену вышли самые известные певцы, потому что композитор не только чувствует, как нужно исполнять ту или иную песню, но и делает это как профессиональный певец. К тому же, он еще блестяще аккомпанирует себе. Меня часто спрашивают: говорит композитор: "Где я научился играть на рояле? В музыкальной школе? Нужно понимать, в училище и институте, ибо в начальной музыкальной школе как таковой ЕМ не учился, на уроках музыкальной литературы. Скучно было просто заучивать, Шопен был тонким лириком. Вот я и брал ноты Шопена, разучивал, а потом уже делал свои выводы". Моя жена учится в педагогическом институте. Хочет быть учителем музыки. Так я ей весь учебник музыкальной литературы на рояле иллюстрирую. И судя по оценкам в зачетной книжки, мой метод преподавания очень эффективен. А пение? Мне в студенческие годы очень нравились песни Александры Пахмутовой и Марка Фраткина. На вечерах выступал с исполнением их песен, сам себе аккомпанируя на рояле. Так что исполнительский репертуар у меня был обширный. Это и было моей певческой школой. Я и сейчас знаю и могу спеть песни многих наших композиторов. В 1988 году на концерте, посвященном памяти советских композиторов-песенников, ЕМ С успехом исполнил песни Долуханяна. Песни Евгения Мартынова имеют четко выраженную индивидуальность. Многие профессионалы шутят: у Евгения Мартынова есть любимый интервал секста, и он не обходится без нее ни в одной песне. А может быть, именно секста и диктует неповторимый характер его песен? В минуты отдыха Евгений Мартынов любит слушать Рахманинова, Балакирева, особенно концерты для фортепиано с оркестром. В эти минуты в нем просыпается дирижер. Как уже говорилось, в годы учебы, ЕМ занимался и оперно-симфоническим дирижированием. Он уже вышел из возраста молодых композиторов, но говорить о нем, как о представителе среднего поколения кажется нелепым. стройный, подвижный, восторженный. В его голубых глазах всегда интерес к тому, что происходит вокруг. Одна из песен Евгения Мартынова начинается строчкой: "Я тебе весь мир подарю". Эти слова можно считать эпиграфом ко всему его творчеству. «Молодежная эстрада» 1989 год. Номер 4 июль. Репертуарный сборник для художественной самодеятельности. Издательство Молодая гвардия, Москва. Братья Мартыновы. Отзвучали бурные аплодисменты. Закончился концерт. Я захожу за кулисы. Поздравления, рукопожатия, вспышки фотоаппаратов. Множество знакомых по телеэкрану лиц, артистические шутки. Застаю их вместе, братьев Евгения и Юрия Мартыновых. Евгения еще разгоряченного, взволнованного, он закрывал концерт советской песни, а Юрия, улыбающегося, рассказывающего, как обычно, что-то весёлое, он этот концерт открывал. 9 лет Их разница в возрасте. С первого взгляда они совершенно разные, но по мере общения с ними все более чувствую, что они родные во всем и в творческих устремлениях тоже. Летит время, меняются моды, у публики появляются новые кумиры, порой на год, а то и на час, но не осталось забвений после бурного взлета имя Евгения Мартынова. Не померкла звезда его таланта после нашумевших шлягеров Лебединой верности, Яблонь в цвету, Алёнушки. Его душевные песни и добрый, мягкий голос не звуковой интерьер в наших домах. Они как любовь с первого взгляда и навсегда. Они продолжают звучать в сердцах. Мне кажется, в наши дни Когда красивый голос, чистая интонация, сценическая интеллигентность оказались почти вытесненными с эстрады, достоинство такого артиста, как Евгений Мартынов, становятся еще более очевидными и слышимыми для истинных ценителей советской песни. Прощаясь с братьями, спрашиваю их: какие песни хотелось бы вам подарить нашим читателям? Евгений открыл дипломат и достал пахнущий ксероксом клавир песни, сказав при этом: "Наверное, вот эту о лете, медовый август". Юрий удивился. достал из своего дипломата свой клавир и сказал: "У меня тоже о лете. Что такое лето? Вот уж поистине, братья". Лебедев. Концерт вдохновивший музыкального редактора журнала на статью о братьях Мартыновых состоялся 23 ноября 1988 года в концертном зале имени Чайковского в рамках 10 фестиваля советской музыки Московская осень Строительная газета 24 сентября 1989 года Газета ЦК КПСС От дебюта к дебюту. Собеседники корреспондента газеты композиторы Евгений и Юрий Мартыновы. Мне известно, что в вашей семье не было большого достатка. Отец вернулся с фронта инвалидом, не могла работать по состоянию здоровья мать. Семья фактически жила на две их пенсии, составлявшие 90 рублей И всё-таки вы оба получили высшее музыкальное образование, стали членами Союза композиторов СССР. Значит, достаток, материальное благополучие. еще не все? Значит, чтобы стать музыкантом, достаточно способности и желания. Юрий Мартынов. К сожалению, в музыке материальная основа очень важна. Чтобы играть, необходим инструмент, который стоит денег. И бесплатно музыки учат не везде. Хорошо, что у нас в Артемовске была бесплатная музыкальная школа при музыкальном училище. Евгений Мартынов. Я играл на отцовском аккордеоне, а когда пришла пора поступать в училище, потребовался кларнет. Игре на аккордеоне в училище не учили. Помню, как в семье собрали денег, и мы с отцом отправились в Москву за кларнетом. Трое суток ходили по магазинам, ночевали на вокзале, а гостиницы тогда и думать не смели. Кларнет все таки купили. Я был счастлив. Юрий Мартынов. А потом собрали денег и купили мне пианино, Причем на покупке именно этого инструмента настоял брат. Евгений Мартынов. Аккордеон, кларнет хорошие инструменты, но рояль это уже маленький оркестр. У него богаче арсенал выразительных возможностей. Он может больше дать музыканту. Мне хотелось, чтобы младший брат не был ограничен в музыкальном образовании, чтобы у него было все необходимое для занятий музыкой. Евгений Вы остаётесь верны своей мелодической манере, несмотря ни на какие веяния моды, появление новых групп, экстравагантных исполнителей. Евгений Мартынов. Человек может менять прическу, костюм, но внутри он должен оставаться самим собой. Смешно и недостойно быть флюгером. Я воспитан на украинской народной песне. которой свойственны широкое дыхание, мелодичность, задушевность. Во мне это с детства. Изменить свой почерк, свою манеру можно только искусственными приёмами. Кривляться на сцене не хочу и не умею. Другое дело, что теперешние мои песни имеют современную оркестровку. Это я считаю вполне нормальным явлением. Что вы можете сказать о современном состоянии эстрадной музыки? Радости больше или огорчений? Евгений Мартынов. В последнее время на эстраду вышло много новых исполнителей, но это лишь видимая часть айсберга. Есть немало талантливых артистов, которая не в состоянии достичь той эстрады, с которой светят так называемые звезды. Не секрет, что центральное телевидение, всесоюзное радио, даже мелодия предпочитают готовые записи, видеоклипы. Это удобно редакторам бесхлопотно. Может ли молодой артист сделать запись, если час работы в кооперативной студии звукозаписи стоит 50-60 рублей. Если у артиста нет спонсоров, то ему просто не прорваться в эфир. Что уж говорить об успехе? Это, конечно, наносит ущерб искусству, выявлению истинных талантов. После серьезного разговора о трудностях эстрады задам вам вопрос о планах. Евгений Мартынов. Надеюсь, что будут новые песни. Несколько эстрадных коллективов предлагают мне стать художественным руководителем. Размышляю над предложениями. Скоро мне предстоит гастрольная поездка в Аргентину. Беседу вел Шунавикин. Семь дней. 27 августа 2 сентября 1990 года. Еженедельная газета ГосКомитета СССР по телевидению и радиовещанию. Песня 90. Понедельник, 27 августа. Первая программа 19:55. В передаче принимают участие: Валентина Толкунова, Евгений Мартынов, Раксана Бабаян. Прозвучат песни «Черемуха», Биберган Лившиц, Мария Нороща, Мартина Фризник. На снимках Шаврина, Толкунова, Мартынов. Это, казалось, ничем не примечательная информационная заметка, одна из множества подобных анонсировавших участие Евгения Мартынова в теле- и радиопрограммах на протяжении 17 лет, начиная с 1974 года. и никак не претендующие на уровень публикации о нем, тем не менее примечательно для нас тем что явилась последней печатной вестью о живом Евгении Мартынове